«Кофе готов», — сказала Чани. «Есть будешь?» Его сердитый ответ потонул в грохоте спайсового лайнера, поднимающегося в небо с взлетного поля Аракина. Чани видела, что пол не в духе, однако налила кофе и пододвинула ему чашку. Потом она села в изножье кровати, обнажила его ноги и начала растирать мышцы, затекшие от долгой ходьбы в стилсьюте. Самым обыденным тоном, который, однако же, не обманул Пола, она сказала. «Давай поговорим о желании Ирулен иметь ребенка». Пол раскрыл глаза и внимательно посмотрел на Чанни. «Прошло всего два дня, как Ирулен вернулась с Валаха-9. Она что, уже была у тебя?» «Мы не говорили с ней об этом», — сказала Чанни. Полонапряг своей способности ментата и стал рассматривать Чани, подмечая каждую деталь, как учила его мать Бенеджесерит. Ему не хотелось проделывать это с Чани. Секрет ее притягательности отчасти заключался для него в том, что ему не надо было рядом с ней напрягать свои способности ментата. Чани обычно избегала непрямых вопросов. Ее вопросы, как правило, касались практической стороны. Чани интересовали факты, от которых зависело положение ее мужчины, его влияние в Совете, верность его легионов, сила и слабость его союзников. В памяти у нее хранилось множество имен и подробностей. Она легко могла перечислить все слабые стороны любого из известных ей врагов, представить возможное расположение вражеских сил, предугадать, Возможные планы предводителей вражеской армии. Определить производственные мощности главных отраслей промышленности противника. "Почему же теперь?" она заговорила об Ирулен. Силился понять пол. "Я тебя встревожила," извинилась Чане. "Я не хотела этого." "Чего же ты хотела?" Она стыдливо улыбнулась, встретив его взгляд. «Если ты сердишься, любимый, не скрывай этого». Пол снова опустил голову на подушке. «Может быть, отослать ее?» Спросил он. «Польза от Ирулен теперь сомнительная. К тому же мне очень не нравится ее последнее путешествие». «Ты не отошлешь ее», — сказала Чани, продолжая массировать ему ноги. «Ты много раз говорил, что она твоя...» связь с врагами, что по её действиям ты угадываешь их планы. Почему же тогда ты заговорила о её желании иметь ребёнка? Я думаю, это обескуражит наших врагов и поставит Ирулен в зависимое положение. Если ты сделаешь её матерью, по движениям её рук – Он понял, чего стоили ей эти слова. В горле у него застрял ком. Он негромко сказал. «Чаня, любимая, я поклялся, что она никогда не будет лежать в моей кровати. А ребенок дал бы ей слишком большую власть. Ты что, хочешь, чтобы она заняла твое место?» «У меня нет места». «Неправда, Сихая. Моя пустынная весна. Почему ты вдруг решила позаботиться о Берулен?» «Я забочусь о тебе, а не о ней. Если у нее будет ребенок от Рейдисов, ее друзья усомнятся в ее верности им. Чем меньше они будут верить ей, тем меньше она принесет им пользы. Ее ребенок может повлечь за собой твою смерть». Сказал Пол. «Ты знаешь, какие здесь возможны заговоры?» Он повел рукой, повторяя очертания крепости. «Ты должен иметь наследника!» Выдохнула она чуть слышно. «Ах, вот оно что!»